Интерлюдия 9 век третий. Мир рушился на его глазах. глазах.ё шло не так, всё шло не туда. Он не справлялся. Хотелось всё отменить и попробовать заново, разрушить империю, стереть народы и построить всё с чистого листа, Учесть ошибки. Жаль, что это невозможно. Точнее, Неприемлемо для него. Ведь с семенем хаоса действительно невозможных вещей для него почти не было. Лингмор, старший наставник Академии, недавно принес обнадеживающую весть. От семени можно избавиться. Пусть только на время, но это была очень хорошая новость. Лингмор был напуган из-за смерти одного из ученых и упустил важную вещь. Теперь двое опытных носителей семени могут проводить опасные эксперименты. Если что-то пойдет не так, один из них просто заберет на время семя другого. И в итоге эксперимент лишится подпитки. Лингомор умчался, увлеченный идеей, а Один задумался. О самом способе он знал раньше и даже использовал его. Вот только сначала он не думал, что этот способ ему пригодится здесь. где он должен был быть единственным носителем семени хаоса. А потом он просто забыл о таком способе контролировать семя. А ведь это выход. Такой соблазнительный. Такой желанный. Просто уйти. Если, лишившись поддержки семени, старый ученый умер, то что случится с ним? Тихо умереть. Уйти. Больше не отвечать за все ошибки этого мира. Один задрожал. О, это был огромнейший соблазн. Вот только семя останется без присмотра. Рано или поздно они заиграются, и случится катастрофа. Мир рухнет. Один задрожал еще сильнее. Но ведь мир уже рухнул. Возразил Один сам себе. Он уже зашел в дебри, куда не должен был заходить. Скоро начнётся революция и гражданская война. Он чувствовал это. Погибнут сотни тысяч. И в этом будет виноват он. Один только он. Один вновь задрожал, думая о таком сладком небытии без боли и ответственности. задрожал, но все же пересилил себя, пока он все еще в ответе за этот мир.